Глава четвертая. То, что я собирался устроить, было как минимум глупо и опасно. Как максимум дом Крейн рисковал остаться без своего главы, но я решил, что достаточно силен, чтобы попытаться вернуться в Радархарт и освободить отца Юл. Ютатас, как я надеялся, был все еще жив, и его свобода должна стать подарком Юл на свадьбу, доказательством того, что, чтобы не бросила против нас судьба. Мы с этим справимся. К сожалению для меня, мне все еще было не сравниться с Рамуилом, между нами была гигантская пропасть силы, но вот с другими демонами я, в принципе, должен был справиться. И этот мой визит был гораздо разумнее прошлого. Столкнись я даже с рядовым противником, будучи ребенком, и вряд ли смог противопоставить хоть что-то. Сейчас же я был на пятой ступени. А благодаря измененным меридианам и телу, по силе сопоставим с четвертой. На таком уровне, если не бросать вызов Рамуилу, можно многое сделать. К тому же, в этот раз я решил основательно подготовиться. Первым делом я создал достаточно хороший лично маскирующий артефакт. Долго работал над ним, но теперь, кажется, у меня получилось создать именно то, что нужно. Небольшое кольцо, способное делать владельца невидимым. К сожалению, оно не скрывает энергию, и если враг обратится к духовному зрению, то непременно меня обнаружит, но даже так это поможет быть незаметнее. Главной проблемой оставалась привязка Ютатоса к Горну и то, как извлечь из предмета фрагмент его души. Возможно, сам кузнец сможет мне что-нибудь об этом сказать. В любом случае, это нужно будет делать на месте». Сейчас у меня нет ни горна, ни понимания процесса помещения фрагмента души в предмет. Сборы заняли у меня несколько недель, но для моих друзей прошло от силы пара часов. Разумеется, сестра всячески пыталась отговорить меня от этой авантюры, но я был непреклонен, а еще потребовал обещания от тех, кто слышал мой план, что они не станут пока сообщать об этом Юл Эй. Она не одобрит этого». Сама подготовка к отправлению много времени не заняла, разве что мне необходимо было сделать кровавую схему и запитать ее от браслета, в котором все еще находился камень души демона-превратника. Сестра наблюдала за этим с крайне недовольной миной, скрестив руки на груди. Она была твердо уверена, что это ошибка, и всем видом мне об этом напоминала. К несчастью для нее я был слишком твердолобым и упертым. Если я решу что-то сделать, то меня сложно остановить. — Не беспокойся обо мне, — сказал я ей, закончив приготовление. Осталось активировать схему, и я отправлюсь на нижние витки. — Нейт, ты дурак. — Это не только ради Юл. Ютатас очень сильный кузнец-артефактор. Его присутствие сделает наш дом намного сильнее. — А если там тебя убьют, то это наш дом уничтожит? — Я могу погибнуть в любой схватке, схваток, Мия, такова жизнь воина. Это другое. Нет, все то же самое. Мы либо сражаемся за то, что считаем правым, рискуя жизнью, либо не живем вовсе. Мия хотела возразить, но, видимо, и сама поняла, что так оно и есть. Вспомнила о том, как сидела на каталке без ног, не в силах даже выйти из своей комнаты без помощи. Пообещай мне, что если тебе будет грозить опасность, Ты немедленно вернешься. Обещаю. Я не собираюсь устраивать там битву. Ладно. Береги себя, братец. Мия обняла меня и поцеловала в щеку. Вернись обязательно. Вернусь. И не один. Все произошло в точности, как в прошлый раз. Я падал а вокруг было необъятное темное пространство с тысячами сияющих звезд. Длилось это от силы три удара сердца, но и этого достаточно, чтобы почувствовать себя незначительной пылинкой в этом огромном мире. Падение, и вот я уже сидел на хорошо знакомых камнях, а передо мной раскинулся огромный город демонов, Радархарт, нисколько не изменившийся с момента моего прошлого визита. хотя. Нет, все-таки одно различие было, хоть и не столь очевидное. Жителей на улицах стало несколько меньше, но мне от этого лишь лучше. Кольцо пока не активировал, напротив, я деактивировал артефакт, что обычно прятал мои рога. Так я без труда мог сойти за своих, за одного из зарламеров, таких как Юл, Ютатас или Рамуил. Они мало чем отличаются от людей, если не считать рогов. И это сработало. Я вышел в город, и внимание на меня обращали не так, чтобы много. Для них я был просто высокородным демоном, а зарламеры являлись именно такими, поэтому окружающие расступались, пропуская меня. Но во дворец я отправился не сразу. Вместо этого я решил прогуляться к яме, где обычно находились приговоренные. Охраны тут было немного, в чем не было ничего удивительного. Даже если кому-то удавалось сбежать, то за выдачу приговоренного платили, а за укрывательство убивали, так что бежать им и укрываться было негде. Я подошел до самого края ямы, взглянул на это почти пустынное поле, заполненное потерянными и отчаявшимися людьми. Но я сразу заметил некоторое изменение: Тут были и постели, гораздо больше, чем в мои времена, на большей части была одежда. А неподалеку от поста охраны, я заметил сразу нескольких демонов-наблюдателей, что внимательно следили за этим местом. Вот оно значит как. После того, как Юла исчезла, череда бесконечных смертей для пленников подошла к концу. Теперь за ними нужно следить, чтобы они не сдохли раньше времени. Выжать крохи энергии за тот недолгий период времени, который они прожили тут. Отсюда и одежда, и постели. Через какое-то время на меня обратили внимание и местные обитатели. Подошли, протягивая руки и прося еды. Это тоже было нормальным в мое время, правда, тут не угадаешь. Пришедший демон мог как кинуть кусок хлеба, чтобы посмеяться над тем, как оголодавшие люди рвут друг друга на части из-за него, либо хотят посмотреть представление, что-нибудь унизительное. Бывали, конечно, исключения, но таких демонов обычно примечали И стоило им показаться у края ямы, как народ толпой стягивался в надежде урвать кусочек. Смогу ли я их вызволить? Для всего мира тут собрались воры, убийцы, насильники и прочие темные личности. И без сомнения тут таких хватало. Но так ли плохи все они? Я на своем личном примере знаю, что все не так просто в этой справедливой системе отбора. И тут хватает совсем неплохих людей просто тех, кто был лишним во внешних витках, тех, кто задавал ненужные вопросы или не выполнял работу. «Я вернусь за вами», — почти шепотом сказал я им, пусть меня никто и не услышал, затем опустился на одно колено и поставил метку браслетом. Сейчас я ничего не мог для них сделать, так что развернулся и пошел прочь, обратно к тесным улочкам Радархарта. Демоны невольно отшатывались от меня, видимо, ощущая накатывающую на меня ярость. Мне хотелось обнажить меч и вернуться назад, перебить всю охрану, но я сдерживал себя. Сосредоточившись на деле, я достал артефакт-маяк и принялся искать проход в бескрайний лес. Вход в него точно должен был находиться где-то поблизости. Король нищих говорил, что лес простирается и на нижние витки, и не ошибся, хоть и найти его оказалось сложно. Оказавшись в лесу, я первым делом настроил артефакт на поиск пути до дома. Пара минут калибровки, и дело было сделано. Но идти туда придется долго, по меньшей мере полдня. Сущая ерунда, учитывая, как далеко на самом деле я находился от дома. Убедившись, что путь проложен, вернулся назад. Теперь мне предстояло попасть во дворец Рамуила. Как и прежде, тот парил в небесах закрывая добрую половину небосвода. И пути туда было два: один по цепям, что крепились с четырех сторон, удерживая дворец от взлета; второй по специальному подъемнику, что опускался в центр города. Когда-то меня поражали эти цепи, и я не до конца понимал, зачем они дворцу. Если он летает, то зачем так усиленно крепиться к земле? Сейчас же я понимал, что артефакт, поднимающий его в воздух, был несовершенен. Крепость не могла просто парить на одном месте, сила тяги всегда была сильной, и поэтому, чтобы случайно не улететь вверх, дворцу пришлось закрепиться на земле. Зато, если понадобится, он может взмыть в небеса и однажды оказаться на одном из внутренних витков. На миг я даже вообразил это, как полный демонов дворец поднимается из расщелины, вроде той, через которую мы перебирались, покидая внешние витки. Подняться по цепи в этот раз было даже проще, чем раньше. Тогда у меня не было техник и сил, как сейчас, да и ноги были коротковаты. Теперь же я без труда перепрыгивал по звеньям, не забыв до этого укрыться пологом невидимости. Будет проблематично, если мою персону кто-то заметит. И вот я достиг вершины, и тут меня ждал небольшой сюрприз. Со времени моего последнего визита... Демона выстроили на границе дворца стену. Видимо, как раз для таких смельчаков, что решили пробраться наверх по цепи. Миновать ее было очень легко. Я просто использовал Райхор для полета. Я бы вообще мог залететь туда на мече, но не стал. И если кто-то смотрит в небо духовным взглядом, я буду гораздо заметнее в полете, чем бегом. Не успел я пройти и двух шагов, как чуть лицом к лицу не столкнулся с одним из охранных патрулей что расхаживал по внутренней территории крепости. Пришлось спешно припасть к стене и замереть. Артефакт даровал полную невидимость, но я слишком мало его тестировал, чтобы быть уверенным на сто процентов. Если есть способ быть менее заметным, то лучше его использовать. Дворец Рамуила был разделен на несколько ярусов. Внешний, где жила стража и обслуга, и внутренний, где находился его ближний круг и, к сожалению, путь мой лежал именно во внутренний, Где-то там, в его недрах, сейчас должен находиться Ютатас. Но, разумеется, первым делом я отправился вовсе не туда, а в кузню демонического кузнеца. Дверь оказалась закрыта, но я предвидел подобный поворот событий, и у меня при себе имелся универсальный артефактный ключ. Его я не изготавливал сам, слишком долго и сложно проще было купить на аукционе. Это ключ, что способен менять форму под замок, в который его вставляешь. Любопытная штука и не всегда законная, но по какой-то причине свободно продающаяся на аукционе. Только вот сумма слишком велика для мелких жуликов. Спустя десяток ударов сердца, замок щелкнул, и дверь отворилась. Воздух в кузнице сразу показался мне спертым и душным. Здесь никого не было уже много месяцев, а то и вообще с момента, когда Икакок пробрался на склад и выкрал материалы и некоторые схемы. Затворив за собой дверь, прошел внутрь и осмотрелся. Эх, сколько воспоминаний у меня связано с этим местом, но я выбросил их из головы и направился непосредственно в мастерскую. и оказался перед горном, массивной каменной печью весом в несколько тонн, И, разумеется, попытка поместить ее в пространственный карман окончилась неудачей. Ожидаемо. Самым очевидным решением было попробовать как-то отсечь горн от пола, частью которого он являлся. Но как это сделать? Да еще достаточно тихо, чтобы не привлекать внимания стражи. А может, я вообще подхожу к проблеме не с той стороны? Внутри должен находиться фрагмент души, и есть способ его как-то извлечь, Только мне он неизвестен. Пробраться в библиотеку Рамуила и постараться найти книгу на нужную тему? Уверен, что там точно что-то есть? Нет, слишком долго. Мне потребуется много часов, чтобы ограбить его библиотеку, так что проще будет украсть горн. Обойдя его по кругу и замерив примерные габариты, я сотворил дверь и вернулся в свое пространственное убежище. У меня появилась гениальная идея, которая, если мне повезет, сможет сработать. Первым делом я отправился к чертежному столу и занялся созданием схемы будущего артефакта. Заодно отправил своего двойника изучать все мои записи по пространственным артефактам. Я решил, что сделаю нечто вроде пространственной бомбы, что должна вырвать кусок пространства и поместить его в пространственный карман. Проблема лишь в том, что после этого мне нужно будет как-то ее подобрать. Но обо всем по порядку. Первым делом я вынес на схему примерный принцип действия. Сферическое поглощение объектов с игнорированием их соприкосновения с другими телами. Но в этом и заключалась ключевая проблема. Я словно наткнулся на какой-то фундаментальный закон, который никак не получалось обойти. Заложенный конструкт просто не срабатывал в симуляции, что бы я ни делал. Я всерьез стал задумываться о том, что, возможно, проще действительно сделать какой-то режущий артефакт, который осторожно и быстро отсечет горн от пола и позволит поместить его в хранилище. И как это сделать? Может, пойти от той схемы, что я использовал для Рейхора, сделать достаточно длинный клинок, что обладает характеристикой смещения и... смещения. Разумеется. Я даже хлопнул себя по лбу и с непривычки поморщился, ударившись о рога. Все-таки они мне не нравятся. Может, стоит подпилить? Я отвлекся. Смещение. Это оказалось ответом на проблему. Первым делом нужно было попытаться воздействовать на объекты и сместить их в другой план пространства. И от этого я стал отталкиваться дальше. В первую очередь артефакт должен был создать нечто вроде поля, как полок тишины, или сходные артефакты, Укрыть собой определенную область, а затем словно бы сместить ее. Не обязательно вырвать из реальности, как это делает Рейхор, а скорее ослабить ее соприкосновение с реальностью, как бы размягчить, а затем извлечь и поместить в карман. Загоревшись новым открытием, я сел за расчеты и спустя сотню разных подходов нащупал нужный путь. Теперь оставалось сделать из этого работающую схему. Сделав черновой эскиз и убедившись в том, что конструкция работает как надо, решил пойти дальше и модифицировать его. Еще во время подготовки к сражению с сектой Несокрушимого Алмазного Солнца, я уже делал взрывчатку с дистанционным взрывателем, принцип работы которого брал, в свою очередь, у артефакта для связи, что использовал для спасения Рю из рук Дома Сен. С его помощью я могу активировать пространственную бомбу как я назвал новый артефакт, дистанционно. Что ж, самое время его испытать.